Глава 12. Зелёное море тайги. Наверное, во время существования базы ВВС Нелис здесь была Гауптвахта. Шибанав не знал, есть ли вообще такое понятие, как гауптвахта в вооружённых силах Соединённых Штатов. Но что ещё могло располагаться в этом унылом квадратном помещении без окон с двумя койками и унитазом? Унитаз, кстати, работал, следовательно, коммуникации базы до сих пор функционировали. Впрочем, сюда было вбухано столько денег, что всё вполне могло работать в автоматическом режиме. Может, вода будет литься, а электричество включаться ещё лет через 40, когда ангары обрушатся, а по взлётным полосам станут бегать пумы и койоты. Рассла повсмотрел на повязку, на которой проступили кровавые пятна. Перед тем, как посадить в камеру, ему оказали первую помощь. Залили рану обеззараживающим средством и забинтовали. Пуля прошла на вылет и не задела кость. Тут ему повезло. В остальном же все было очень плохо. «Не переживай, Расти!» — сказал Джей Чи, прекрасно понимая, что за мысли гложат его друга. «Возможно, они отбились и ушли в горы. Возможно. А возможно, погибли». Ты не поверишь, что значила для меня Атика Джей. Я знаю, как ты её любил. Зачем рассказывать? А Мидари? Мидари я воспринимал иногда как дочь, хотя какой из меня отец. Я не намного её старше. Не дай Господь кому-нибудь такую дочку, как наша крошка Ми, не смог сдержать улыбку профессор. Они оба очнулись уже здесь, когда в лицо им плеснули холодной водой. Потом санитар обработал рану Расцлава и дверь за ним закрылась. «Нужно было идти кому-то одному», расстроенно сказал Шибанов. «Это я, идиот, все придумал». «Кто же знал, что мы встретим здесь этого хреново-вонючего зомби?» воспротивился Джей Ти. «Я до сих пор не понимаю, как он сюда попал. Не на самолете же прилетел». Неожиданно в замке громко провернулся ключ, и в камеру вошли Атика и Мидари. Ростислав без слов скачал, бросился к жене и прижал её к груди, а Тика зарыдала. Джетти не остался в стороне и обнял Мидер, но тут же отскочил, потому что из-под её куртки завопил прищемлённый крысиный король. Трогательно, сказал Роллинсон, за спиной которого маячил автоматчик. Весьма трогательно. Его присутствие заметили только сейчас. Расцслав не выпуская жену из объятий, спросил: "А где остальные?" Атика всхлипывая гладила повязку на его руке. Остальные? Вы имеете в виду бойкую чету старичков? О, они пали смертью храбрых. Я не перестаю удивляться вам и вашим людям, товарищ. Долтри сказал, что они были старые, как мафусаил, но положили четверых солдат. Они просто были очень хорошие люди, полковник, хорошие и добрые люди, в отличие от ваших кровавых негодяев. Кровавые негодяи? Это надо же. Роллинсон сделал вид, что аплодирует. Красиво. Нет, на самом деле я удивлён и даже опечален, потому что совершенно не хотел лишних жертв. Мы предлагали сдаться, но в ответ получили только пули. Пришлось действовать соответственно. Теперь-то что вам надо? Ничего. Я уже сказал, что остался здесь по другим делам и никак не планировал обнаружить здесь ваш небольшой отряд. Конечно, мастер будет весьма счастлив встретиться с вами снова, но пока вы можете спокойно сидеть здесь и отдыхать. Скоро вам принесут еду. Тут несколько тесновато, но уверен, всем вам будет лучше. Или хотите, расселю вас в другие камеры. Мальчики туда, девочки сюда. А можно и по парам, если угодно. Нам и так хорошо. С ненавистью глядя на Роулинса, сказал Джей Ти. И когда в следующий раз придешь, купи одеколон посильнее. «Да?» – удивился полковник и громко потянул носом в воздух. «Ничего не чувствую. Сходите к доктору, приятель. Говорят, обонятельные галлюцинации – один из ранних симптомов опухоли мозга». С этими словами Роулинсон подал в своей свите знак, и они покинули помещение. Снова защелкал ключ, поворачиваясь в замке. «Ты сильно ранен, милый?» – тихо спросила Атика, вытирая слезы рукавом. «Ерунда». А грендинфорды в самом деле погибли. Да, этот ублюдок не берёт, ответила Мидари, поглаживая кота. Они убили Ромео и Оливию, капитан распорядился их похоронить. Какой капитан? Тот, что нас привёз к мастеру Долтри, кажется, его фамилия. И этот здесь, возмутился Джейти. Хренов убийца детей и стариков. Чёрта в росисте. Когда я до него доберусь, то засуну я его прямо в задницу этому вонючему, разлагающемуся полковнику. Мидари уставилась на профессора и громко расхохоталась. «Чего? Чего я такого сказал?» Удивился Джей Ти. Потом до него дошло, и он тоже рассмеялся. Им вторили Атика и Ростислав. Качая головой, бывший рэпер пробормотал. «Думаю, старики были бы довольны, зная они, что мы сейчас не рыдаем, а смеемся». Это были весьма жизнерадостные старые калоши. Мидари выпустила крыса из-за пазухи. Кот деловито обошел все помещение и, запрыгнув на унитаз, непринужденно справил нужду. Шибанов с Джей Ти обалдели. А Мидари радостно захлопала в ладоши, совсем по-детски. «Я же говорила, что он домашний кот!» Домашний кот горделиво прошествовал к койке и завалился на ней спать. «Мне бы такую выдержку!» Зависли вас сказал Джэтик. Впрочем, если бы я всю дорогу ехал за пазухой, как он? заткнись, миролюбиво посоветовала Мидори. Уверена, ты в его возрасте пользоваться унитазом вообще не умел. Спустя примерно час или полтора, часы у всех отняли, солдаты принесли еду. Вся она была в консервных банках, видимо, со складов базы Нелис. Набор получился дикий. Молюски в своём соусе, Кошерные огурчики, перепелки в вине, виноградный джем, паштеты с печени с черносливом и рисовая каша. Скорее всего, в сумку побросали все, что стояло на ближайших складских полках. Помимо пищи, принесли и пластиковую бутылку с водой. — По крайней мере, голодом нас уморить не собираются, — резюмировал Джей Ти, вытирая губы и подцепляя пальцем джем. — Роулинсон хочет выслужиться, — сказала Атика. привести нас к мастеру в качестве гостинца. Естественно, пока он нас не тронет. Интересно, что он тут делает? Тоже ищет дохлых инопланетяшек. Ему-то они зачем? Может быть, грабит склады. Куда интереснее, как они так быстро сюда добрались, сказал Ростислав. Если не по воздуху, в чём я сильно сомневаюсь, то у нас появится шанс сбежать. Два раза с наряд в одну воронку не попадает, братан, мрачно возразил профессор. Один раз мы от них уже удрали. Что-то не верится, что это опять прокатит. Никто не против, если я вымою руку в унитазе, а то пальцы после джема липкие. Питьевую воду жалко. Крыс. Кот поднял голову от консервной банки, которую выделили ему заботливые девушки, не пожалев ни моллюсков, ни поштета. Равнодушно глянув на рэпера, кот снова занялся едой. Джей Ти оглядел спутников. Никто не возражал, и он направился к кунитазу, шаркая по цементному полу своими кроссовками из рюкзака и напевая. Теперь он незаконно, как Робин Гуд, настоящий герой во всем районе. Если его поймают, он предстанет перед судом. Но это не преступление, если тебя не поймали. Тебя-то как раз поймали, старина, сказал Ростислав Печаль. Ростислав Печаль अंदर गुम मिलो सी दिलि न पखन कौ कल तो तरमेज़ की मालम इहे तालच यक रानी न बुखा चखन्नोगिया कतर वठ नए Привезли сюда существа из звёздной системы Зета Реттикули 1 и 2. Эти звёзды находятся в созвездии Реттикули, видным только из южного полушария. Зета Реттикули это бинарная система, то есть в ней две звезды, и она удалена от Земли на расстоянии в 30 световых лет. Существа прилетели с Реттикули 4, четвёртой планеты Зета Реттикули 2. Именно так говорится о звёздных системах в сообщениях, которые я читал. Они просто обозначают звезду и количество планет вокруг нее, от ближайшей к звезде до наиболее удаленной от нее. Например, наше Солнце было бы обозначено как Сол, а Земля как Сол-3, так как она является третьей по счету планеты от Солнца. День на Ретикуле-4 длится 90 земных часов. Рост существ составляет 3-4 фута, вес 20-50 фунтов. У них сероватого оттенка кожа и крупные головы с большими миндалевидными глазами, длинные и тонкие носы, рты и уши. Волосяной покров отсутствует. Все данные в сообщениях, касающиеся этих существ, были помечены шестизначной цифрой, начинающейся на 1623. Так как я не имел ни малейшего представления, с чем в настоящий момент связана эта шестизначная цифра, Но я не мог и вычислить, когда прилетели эти существа или, по крайней мере, когда они появились на земле. Существа рассказали, что уже давно периодически посещают землю, и в качестве доказательства представили фотографии, которым, по их словам, более 10.000 лет. Да, в 1979 году в центре Невады между нами продолжался обмен материалами и информацией, пока не произошёл конфликт, который резко затормозил реализацию проекта. Существа покинули Землю, но должны вернуться в момент времени, обозначенный как 1623. И я не знаю, что это за дата. Имея в своём распоряжении оставшиеся после них материальные предметы, устройства и приспособления, а также переданную им информацию, правительство США приступило к осуществлению программы back engineering восстановительной инженерии. В мае 1987 года несколько учёных установили реактор антивещества на одной из подземных стартовых установок испытательного полигона в Неваде, чтобы провести эксперимент. К несчастью, во время эксперимента было необходимо вскрыть реактор, что для них означало смерть. Всем остальным на полигоне они сказали, что будет произведён внеплановый подземный испытательный ядерный взрыв. В декабре 1988 года Меня пригласили на место одного из этих учёных. Инопланетяне сообщили информацию о том, как можно влиять на человеческий разум, чтобы усыпить, анастозировать тело. Это можно сделать без физического контакта из внешнего источника. Чтобы усыпление было полным, мозг должен находиться в расслабленном состоянии, как при гипнозе, при наличии внешних стимулов, например, возбуждающих наркотиков или громкой музыки. Манипуляции с нервной системой оказываются неэффективными. Существа сообщили, что человек является продуктом регулируемой, управляемой извне эволюции. По их словам, человечество как раса претерпело уже 65 генетических изменений. Они называют людей сосудами, только я не знаю, для чего эти сосуды предназначены. Я уверен в себе, И вы теперь понимаете, почему я не имею возможности документально подтвердить информацию, содержащуюся во второй части. Очевидно, что если информация достоверна, реализация проектов будет иметь далеко идущие последствия, и не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы это ясно понимать. Прошу прощения, Андрей Львович, отвлекаю. В палатку заглянул решётников. Нет, что ты, заходи. Техники вовсю готовят вертолёт к вылету. Сообщил Решетников, присаживаясь рядом. Честно говоря, волнуюсь. Не пилотировал такую машину года 2. Это же как велосипед, Константин Кириллович. Одобряюще улыбнулся Гумелёв. Если один раз научился, никогда уже не забудешь. Не скажи. Я вроде с детства машину вожу. Помню, ещё на батяном горбатом Запорожце начинал. А недавно пришлось в неважно, где, но пришлось вести карьерный самосвал. Он высотой с трёхэтажный дом, знаешь, наверное. "Да и стареляю", сказал Гумелёв. "Вот и пришлось его вести, причём посильно пересечённой местности, а на площадке ребята из э, хорошие ребята, наши, им ещё отстреливаться приходится. Употел весь, пока оторвались. Весёлая у тебя жизнь, Константин. Не жалуюсь. Что читаешь? Доклад Боба Лазара. А, это тот физик, специалист по двигательным системам. Да, человек, который устроил всю шумиху вокруг зоны 51." Знаешь, что меня смущает? Что они слишком много рассказывают. Лазарь и другие бывшие сотрудники лаборатории на территории зоны в штатах исчезали люди, которые знали об определённых вещах куда меньше. А этому хоть бы хны. Видеофильмы снимают, по конференциям муфологов ездит. Кажется, Весенберг с ним даже немного знаком. Неудивительно. Напрасно ты так скептически к нему относишься. Весенберг уникальный специалист. «Ладно, речь не о нем. Что-то здесь не так. С зоной 51 что-то не так. Слишком много информации». «Разве это информация?» — усмехнулся Решетников. «Такую информацию нужно, как говорится, делить на 140. В основе своей досужей фантазии, но из них можно вычленить те крупицы, которые попали туда не случайно. Чем мы и занимались. Та же схема подземных ярусов, скорее всего, липа, но других данных попросту нет и быть не может». Ты же знаешь, что все разведки мира альвиную долю чужих секретов черпают из обыкновенных газет и телепередач. Иной таблоид выдаёт в год оборонных тайн больше, чем купленный полковник генерального штаба. Тебе как полковнику виднее, подмигнул Гумелёв и закрыл нетбук. Пойдём обедать? Я, собственно говоря, затем к тебе и заскочил. В столовой было пусто, только Миллерс что-то жевал в дальнем углу, читая газету. Повар-негр выглядел обиженным и заметно оживился, когда к нему пришел русский бригадный генерал. Про Ешетниковы американские солдаты тихонько говорили «Кей-Джи-Би» и были недалеки от истины, но Гумилев вызывал гораздо большее почтение. Они взяли по тарелке сосисок с бобами, грейпфрутовый сок, яблочный пирог и кофе. Миллерс похлопал рукой по свободному соседнему стулу, приглашая к себе. Субординация в группе присутствовала, но чинопочитание не приветствовалось. Учишь английский, Антон? Поинтересовался решетников. Гумелёв взглянул на шапку газеты. Это оказалась Los Angeles Times. Совершенствую, а не учу, с достоинством сказал Миллерс. И что пишут? Террористы снова захватили самолёт. Цитируешь кино, Москва слезам не верит, раскололся в улыбке решетников, но Миллер замотал головой. Нет, правда. В воздухе захватили эрбас, люфтганзы, рейс в Сидней, просят посадки в Тибете. «Все ясно», — сказал Гумилев. «Когда они только с этим Тибетом угомонятся, как будто забот мало». «Кстати, нам всем следует сказать спасибо, что Армагеддон появился в не самых населенных штатах Америки. Если бы рвануло в Китае, тогда...» Решетников не договорил и принялся вилкой делить сосиску на равные кусочки. Он вообще был аккуратист. Пообедали неторопливо. Под конец трапезы вошел майор Магдоу. Он взял только сок, подошел к столику и деликатно осведомился, обращаясь к Гумилеву как к старшему. «Можно к вам присоединиться, сэр?» «Милости просим», — сказал Гумилев. «Правда, мы уже уходим». Магдоу сел напротив Гумилева. «Вы не передумали насчет полета, сэр? А если не передумали, то уложитесь ли в график?» Грищенко опохмелил майора грамотно. Магду выглядел куда лучше, нежели утром, но явно и не перебрал. А похмел – дело серьезное, перейдешь границу и не заметишь. Видать, домашние соленые огурчики сыграли свою положительную роль. Да и копченое сало в умелых руках тоже штука полезная. Не передумали, иначе зачем бы я бил поклоны генералу Хардести? С графиком тоже все просчитано. Гумилев, конечно же, врал начальнику базы. Никакой высадки в Долине смерти делать они не собирались, а намеревались сразу же двинуть к базе Нелис. Само собой, с определённой точки они перестанут отвечать на вызовы базы, когда там начнут беспокоиться. Лишь бы ПВО не вздумало принять экстренные меры. Но тут Гумелёв наделся, что американцы просто не посмеют сбить вертолёт с русскими членами миссии ООН. Скорее уж подумают, что во время посадки в Долине смерти их вместе с вертолётом захватили местные. лишний международный скандал альянса был совсем ни к чему пилотировать буду я на всякий случай напомнил решетников по-моему вы что-то зачевываете тем же спокойным и бесстрастным тоном сказал макдоу он посмотрел гумелёва в глаза голубчик ты мой подумал андрей я ещё в школе в гляделки всех побеждал уж не знаю чему вас учат там армейские психологи только тут не выгорит и в самом деле Майор после длительной паузы отвёл глаза и потупился. И как вы думаете, что именно мы затеваем? Я пока не знаю, но я чувствую. Послушайте, начал было решетников, но Гумелев поднял руку. Стоп, стоп. Майор, я мог бы, конечно, оскорбиться, но не стану этого делать. И не нужно. Я не хотел вас оскорбить, я просто волнуюсь. Знаете, я раньше никогда не имел дела с русскими. Когда я учился на офицера, нас учили видеть в русских врагов. Со временем я понял, что это не так, но и друзей видеть в них готов не был. Не тролитет. Да, сэр, пожалуй, это именно то самое слово. Но потом я увидел, как вы провожали своего погибшего друга, подумал, что вы приехали сюда для того, чтобы спасти американцев, тех, кто находится за периметром, да и всех остальных. Виктор мне тоже многое объяснил, поэтому, сэр, Если вы и в самом деле что-то затеваете, я буду смотреть на это сквозь пальцы. Ибо знаю, что плохого вы не сделаете. Честь имею. Одним длинным глотком, осушив стакан с соком, Магдоу встал, коротко поклонился и вышел из столовой. Решетников и Гумилев переглянулись. — Вот она, волшебная сила искусства, — сказал Гумилев. — Грищенке надо премию выписать. — А про что он говорил-то, Андрей Львович? — с интересом спросил Миллерс. «Ты же газету на английском читаешь. Совершенствуешься». Я читал только результаты хоккейных матчей. Они понятны. Ну и в заголовке на первой полосе «Тибет», «Сидней», «Люфтганза», «Террорист», признался Миллерс и расплылся в широкой улыбке. Гумилев не удержался и похлопал вертолет по теплому оливковому борту. Он любил хорошо сделанную технику. Конечно, в идеале Гумелёв привёз бы с собой вертолёт российского производства, но этот тоже был хорош. К тому же, в какой-то степени С-92 имел отношение к России. Основатель фирмы Sikorsky, Игорь Иванович Sikorsky, эмигрировал из страны в 1919 году, успев сконструировать там такие легендарные аэропланы, как Русский Витязь и Илья Муромец. Когда в прошлый раз они вывозили обстреленную взбесившимся роботом группу и растерзанное тело Дербенёва, Гумелёву было не до любопытства. Сейчас он с интересом заглянул в двухместную кабину экипажа, размещённую в носовой части, оценил приборную доску с четырьмя многофункциональными дисплеями на жидких кристаллах. Остальные тем временем грузились в грузопассажирский отсек через большую сдвижную дверь с правого борта. Здесь были все, кроме Сенцова. Микробиолога своим волевым решением Гумилёв отправил в Твин Фоллс, чтобы он с людьми академика Делиева продолжал заниматься экспресс-лабораторией и вакциной. Сенцов обсуждать приказы руководства не привык, но уехал весьма опечаленный, увозя с собой второго объекта Б. Вессенберг был сердит как никогда. За пару часов до вылета и еще до общего подъема Гумилёв застал его разговаривающим по мобильному телефону. Мобильники были строго-настрого запрещены и оставлены в Москве. Связываться с родными и близкими разрешалось через аппарат в Ameritel Inn, звонки с которого отслеживались. По блажке себе не делал даже Гумелёв. С Марусей он единственный раз поговорил именно из отеля, а с тех пор не мог туда вырваться, будучи занят подготовкой к вылету. Эстонис говорил на своём языке, и Осиёкся на полуслове, когда обнаружил, что за ним наблюдает Гумелёв. Андрей не знал Эстонского, но что именно на полуслове почему-то сразу понял. И ещё понял, что Вессенберг испугался. "Индро Юльевич, как я вижу, правила на вас не распространяются", ехидно спросил Гумелёв. "Это приватный звонок", торопливо выключая телефон, сказал Вессенберг. "Насколько вы знаете, отсюда не разрешены никакие звонки. Если появится нужда, вас отвезут в Twin Falls". Это было срочно. У меня тома есть некоторые проблемы. Давайте сюда телефон, велел Гумелёв, протягивая руку. Вы не имеете, дайте сюда телефон, повысил голос Андрей. Весенберг не хотя протянул аппарат дешёвую допотопную модель Nokia. Гумелёв взял его, размахнулся и с размаху врезала дверцу армейского грузовика. Истонец вздрогнул от удара пластмассы о металл и стука дробью разлетевшихся кусков телефона. вы напрасно сделали это, злобно произнёс он. Идите в свою палатку и собирайтесь, приказал Гумелёв, повернулся, показывая, что дальнейший разговор не состоится, и ушёл. Потом он пожалел, что разбил аппарат или в крайнем случае не подобрал обломки. Можно было проверить, кому звонил Весенберг. Решетников, которому Андрей нелицеприятно высказался по поводу его протаже, только развёл руками. Он очень неорганизованный человек, не любит ограничений и приказов. Ну и подарочек вы мне подсунули, Константин Кириллович, сказал Гумелёв со злостью, перейдя обратно на вы. И не начинайте снова эту волынку про уникального специалиста. Понятное дело, что я его уже никуда не отчислю. Не я назначал. Но если что, я вас предупреждал. Сейчас Весенберг стоял в стороне от остальных и протирал платочком свои очки. Автомат висел у него на плече, словно теннисная ракетка в чехле, а из-под каски болтались длинные волосы. В закрытом герметичном шлеме Стонец выглядел куда опрятнее, но под одеждой оказался полностью иммунным. Ему, Саничью и Гумелёву откровенно завидовали. Ещё бы, не таскать на себе тяжёлый колпак, не дышать через фильтры. Мимо КПП проехал чёрный автомобиль, и у Гумелёва аж скулы свело. Федеральные агенты снова были тут как тут. У них определенно был источник в комендатуре или... Нет, про это теперь думать не нужно. Однако появлялись они с редкой избирательностью. «Простите, но у меня нет времени на беседу с вами», заявил Гумилев, когда Маккормик и Ковальский подошли к вертолету. «Как видите, мы заняты». В подтверждение его слов Лобачевский и Миллерс проточили мимо контейнер со снаряжением. Лобачевский при этом специально наступил на ногу Маккормику и сделал вид, что не заметил. Агент с ужасом посмотрел на свой вычищенный ботинок, понесший тяжелую утрату. «Мне кажется, или пересечение периметра на летательных аппаратах запрещено», спросил он. «Запрещено, но мы имеем специальное разрешение генерала Хардисти». «Могу я на него посмотреть?» Ковальский протянул руку. Гумилев некоторое время разглядывал ладонь агента, и заметил глубокомысленно. «Ваша линия жизни внушает мне серьезные опасения». «Что?» — не понял Ковальский. Потом лицо агента вытянулось, и напарник поспешно потащил его за рука в плаща к машине, что-то еле слышно говоря. Гумилев улыбнулся. Происшествие доставило ему небольшое удовольствие. Мальчишество, конечно, но какая у агента была рожа! «Чего это они, Андрей Львович?» Спросил Санич с таким серьёзным видом, словно готов был тут же пристрелить обоих агентов, если они чем-то обидели Гумелёва. Любопытствовали Олег. Они всегда любопытствуют. С тем же вопросом подошёл и майор Макдау. Мне не нравятся эти люди, сообщил он. Я понимаю, что в ФБР, но им нужно заниматься другими делами. Вы уверены вообще, что они из ФБР? Да и сыру они, убеждённо сказал Санич. Я чую. Возможно, согласился майор. Агенты тем временем сидели в машине и смотрели на погрузку. Маккормик что-то наговаривал на диктофон. Хотя ЦРУ не имеет право заниматься оперативной деятельностью на территории США. В любом случае, я свяжусь с командованием и уточню, не вышвырнут ли их с территории базы. Да они сами уедут. Мы взлетим, и они сразу уедут. На будущее не повредит. Гумилеву было немного стыдно перед майором. Макдоу был с ним честен, старался помочь. Вот и об агентах собрался позаботиться, а ведь не знает того, что никакого будущего уже не будет. И если Сикорский все же вернется на базу много позже назначенного срока, сюда приедут не эти два агента-нюхача, а серьезные люди с большим количеством звезд на погонах. Впрочем, об этом Андрей пока не хотел и думать. Сначала надо добраться до зоны 51». Андрей Львович, давайте в кабину, крикнул Решетников. Огромный четырёхлопастной винт, раскручиваемый двумя двигателями General Electric, начал вращаться, постепенно ускоряясь и наполняя окрестности угрожающим свистом. Гумелёв поспешно пожал руку Магду и побежал к вертолёту. Забравшись в кабину, он сел в подрагивающее кресло второго пилота и надел шлем. Панель управления перемигивалася огоньками, CIA ли жидкокристаллический дисплей. На текущий момент всё это являлось епархией Константина Кирилловича. А Гумелёву предназначалось командовать скорострельными автоматическими пушками и прочей оборонительно-наступательной машинерией. Санич задвинул дверь грузопассажирского салона. Вертолёт задрожал сильнее и стал подниматься. Внизу остались трепещущие от поднятого ветра палатки, ряд грузовиков и джипов, поселевший тигр чуть поодаль. раздинувший рты солдаты и машущий рукой майор Магдоу. У своей приземистой черной машины торчали федеральные агенты Маккормик и Ковальский. Длинные полы их плащей развивались, словно у вампиров. Развернувшись, Сикорский полетел в сторону периметра, постепенно набирая крейсерскую скорость в 300 км в час. Все молчали, глядя через большие окна на расстилающуюся внизу утреннюю зелень. Внезапно Грищенко сказал – Что мы словно на похороны и запел. Главное, ребята, сердцем не стареть. Песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, об этот край таёжный только самолётом можно долететь. Кумелёв обернулся и вместе со всеми подхватил. А ты, влетающий в даль самолёт, сердце своё не береги. Под крылом самолёта о чём-то поёт. Зелёное море тайги. Открыло самолёт о чём копает. Дальше вступил Решетников, очень в тему, так как управлял машиной. Лётчик над тайгою точный курс найдёт. Прямо на поляну посадит самолёт. Выйдет незнакомый мир, ступая по-хозяйски. В общем-то зелёный, молодой народ. И бойцы снова грянули припев. Пели все, даже Весенберг, который раскрывал рот нешироко и стеснительно, как обычно делают люди, плохо знающие текст. И Гумилеву стало радостно от того, что рядом с ним эта команда. Константин Кириллович Решетников, полковник, совсем не похожий на полковника при ближайшем рассмотрении. Верный и надежный Олег Санич, старый добрый Робокоп. Грищенко, с которым они шастали бок о бок по баракам Амада, разыскивая пропавшую Еву и отбиваясь от диких морлоков. Оксана Иванова, похожая на задорного пацанёнка. Сосредоточенный Нестор Тарасов, загадочно исчезнувший и загадочно возвратившийся, победитель робота-людоеда. Володя Лобачевский и Антоша Миллерс, чем-то неуловимо схожие между собой, хотя на первый взгляд абсолютно разные. Противный Вессенберг который, наверное, в самом деле звонил в Псков маме или отцу, потому что собирался лететь туда, куда ещё недавно даже не мечтал попасть. Бородатый сердит Артемьев, даже подпевавшись таким видам, словно от этого произойдёт некая неприятность. Не хватало только Синцова и Дербенёва. Пропели последнюю строчку припева и решетников доложил. Периметр прошли. Мы уже на закрытой территории, но на самом её краешке. Может, сядем, пока не поздно? Это была, конечно же, шутка. Зелёное море тайги По крылу самолёта о чём-то поёт Зелёное море тайги